След зубов на жестянке бутон мармелад откусил. Силище у него не занимать. Прутья решетки раздвинуты так, что там два меня пролезет, а не тощий мутант полукровка. Сила есть ума не надо, и тем страннее, что у него сохранилась возможность говорить. Зато прояснился вопрос: что будет, если укушенному ампутировать конечность. Ничего хорошего не будет. Где-то как-то поразить все-таки пробрался, пусть и не полностью завладев мозгом.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 Я видел силуэт и несколько пульсирующих манящих участков. Хрупкие ребра, за которыми, как колокол, раздавался стук сердца. Хрупкими они станут от моего удара. Раскрашаться, пропуская мою ярость, когда я его вырву. Тощую шею, на которой, как припадочная, билась вена, и это туда-сюда меня раздражало. А предвкушение, как я до хруста сожму его шею и буду душить, пока белесые глаза не лопнут, возбуждало... Желания с полукровкой у нас совпали, только он уже давно перестал быть человеком. Никакой хитрости, уклонения или обманных движений. Удар единственной лапой пошел по касательной. Сверкнули обломки ногтей, по лицу прошлась волна прохладного воздуха, когда пальцы пролетели, п... когда пальцы пролетели по пустоте. Я легко поднырнул под на наотмашь лапой и ударом правой сверху в челюсть, подтолкнул тело, ускорив инерцию и впечатывая мутанта в пол —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 на в крови штаны, но продолжай методично лупить кулаком. Я чувствую новый приступ тошноты. Не в воспоминаниях, а вполне реальный. По желудку проскакивает спазм, будто проглотил пульт от телевизора, который хаотично щелкает каналы перед лицом. Билли, Фламинго, Лу, опять Фламинго. А где-то на заднем фоне какая-то тварь в образе мерзкой старухи, беззубо жамкающей и гудящей «Убей». «Космос, не отключайся!»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 «Изэйди, старче!» Я со вздохом опустился на матрас. «Жениться, я надеюсь, не надо?» «Не, они и так тебе обязаны. Ты же им жизнь спас, когда из плена вытащил. Они теперь с тобой надолго», — вполне серьезно ответил дедушка Ло. «Поднимайся, тебе поесть нужно». Он бросил меня хапку одежды. Все мое, родное. Трусы, футболка, штаны, слегка протертые на пятках носки, свежевыстиранные».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 что ничего не ясно. Я вернулся в сидящее положение и рывком надел второй носок и уже шепотом пробурчал себе под нос. Фиг с ними зубами, зато не скорострел. Обуться я не смог. Никак не мог впихнуть ногу в жесткий задник. От мысли, что еще шнурки придется завязывать, пальцы только сильнее дрожать начали. Плюнул, снял носки и пошлепал босиком. Пока я был в отключке, ребята неплохо обустроились.